В удостоверение вышесказанного мы и подписываем совместно с названными лицами настоящий протокол. Гуинский водопад, 24 мая 1862 года. Сэмюэл Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Уилсон, лейтенант морской пехоты Дюфрес, Мичман Радамель, сержант Дюфе, солдаты Флипо Мейер, Пелисье, Ларуа, Расканье, Гильон.